Глава двадцать третья «Ну и зачем он им понадобился?» Озадачно нахмырившись, спросил Юрген. «Полагаю, чтобы убить его», — ответил я. «Ты же видел, что они сделали с гаунтами из другого роя?» «Но как они узнали, что он тут?» — настаивал мой помощник. «Хороший вопрос. Ты молодец», — с одобрением заметил Шоллер. Юрген сначала слегка удивился, потом стало видно, что он доволен собой, По хвалу от космодесантника и в лучшие времена редкость, не говоря уже о том, что хвалили конкретно его. Но похоже, что флот Ули каким-то образом знает о его существовании, несмотря на то, что оно в анабиозе. Конкретно как это происходит, всё ещё следует определить, несмотря на все усилия сотен магос-биологис, работающих на Орда Ксенос. Но мы до сих пор имеем только зачёточное понимание, как воспринимает своё окружение разум Улья. Значит, гаунты всё ещё действовали инстинктивно, когда собрались здесь. сказал я: "довольно, что по крайней мере отбросил мысль, что где-то предположительно рыское циноптическое существо". Шоллер кивнул. "Похоже так", сказал он, разворачиваясь и направляясь к выходу. "Но всё это тревожит". "Определённо", согласился я, хотя мы разом был настроен притащить тушку в тепло верхних уровней, нежели на значение того, что мы открыли. "По мне так, -то, как только мы отогреемся, у нас будет достаточно времени для бесед". Я дотянулся до ручки толстой металлической двери, и потянул её, она отказалась открываться. "Позвольте я", слегка усмехаясь, произнёс Шёллер. Он протянул руку и прислонил её к панели считывателя гинакода, однако вместо того, чтобы узнать его, дух машины остался глух, а дверь закрыта. "Переключаю управление на себя", произнёс он. "Шёллер, а потекари из этого еталей. Всё заблокировано", ответил дух машины, пробормов через вокс-кодер. Чем странным образом напомнил Десена. Как и миллиарды других техножрецов, разбросанных по всей галактике. «Опознавание голоса отключено. Опознавание гинокода отключено. Как мы пройдём внутрь?» Спросил я и Ила, и он пожал плечами. То ещё действует для космодесантников полный боевой брони. «Пробьёмся!» К моему полному удивлению ответил он. «Хотя, с другой стороны, это сделать было легче». «Ну да», — согласился я. Только с другой стороны он и его братья могли приложить весь свой вес на дверь, но с этой стороны единственной точкой опоры оставалась ручка. И только один Adeptus Astartes одновременно мог её тянуть, но с его сверхчеловеческой мускулатурой, усиленной силовой бронёй, были все шансы, что он её просто вырвёт. "Я могу открыть её", предложил Юрген, поднимая Мелто Шёллер добротливо кивнул. Быстрее, чем болтерами, согласился Цон. «А разве это не даст образцам сбежать из святилища, если кто-нибудь живёт?» Спросил я. Шоллер снова склонил голову на бок. «Теоретически, да», — согласился он. «Но они не оттают, пока работает агрегат по охлаждению, а двери всегда можно заменить». «Верно», — ответил я. Моё желание выбраться с пронизывающего до костей холода возобладало над всеми остальными возражениями, которые у меня были. «Как только будешь готов, Юрген». Я закрыл глаза, ожидая вспышку, которую всё равно было слишком ярко видно даже сквозь закрытые веки, как это всегда происходит, если он стреляет из своего любимого оружия рядом со мной. Меня тут же омыло жаркой волной от дачи, немножко восстановив подобие ощущений в моих окоченелых конечностях. «Вот так вот», — сказал он, что неудивительно, так как он стрелял почти что в упор. Я проморгался, чтобы избавиться от пляшущего послесвечения. Толстое металлическое полотно двери наполовину оплавилось, повиснув на петлях, И не говоря ни слова, возможно, не общались по внутреннему воксу. Два отвоевателя из отряда Ила вышли вперёд. Керамитовые перчатки потянулись к трещине, пальцы углубились в размягчённый металл, и со стоном, словно живого существа, пострадавшая дверь наконец-то сдалась. "Куда теперь?" спросил я, радостно впрогивев в разломе тепло коридор за ним и за всех сил потаясь поспеть за сверхчеловеческими длинными шагами космодесантников в контрольную часовню силовые установки. сказал Шоллер, разбрасывая попадающих в сетях ночлецов в красных робах, подобно осеннему ветру разносящему опавшую листву. Он уверенно шёл по лабиринту коридоров нижнего уровня. Под уровень 3. Его слова подтвердили мой инстинкт туннельной крысы, который говорил, что мы всё ещё глубоко под землёй. Пока я отрысил за Adoptus Augustus, связался с Живаном и рассказал ему всё, должен признаться, что говорил попхах, так как обычно на бегу разговаривать сложно. Ты был прав. «Они там с ума посходили!» — прокомментировал лорд-генерал. «Чем быстрее мы заберём тебя оттуда, тем лучше!» «Как раз мои мысли», — ответил я, стараясь не пыхтеть так громко. К этому времени мы уже подошли к контрольной часовне, и я чуть прибавил шаг, не желая слишком далеко отставать от успокаивающих громад космических десантников. А колиты, что работали в генературиуме, высовывали головы нам вслед, пока мы проносились через двери, подобно вооружённой и бронированной бури, На их лицах читался видимый шок от такого внезапного и беспардонного вторжения в столь священное место. Как и множество подобных святилищ, оно было полно полированных столеми гающих ламп, бесчисленных круговых номернобирателей и переключателей, встроенных в кафедры и, конечно же, дисплеи. Пик-экраны показывали иконки и изображения, о которых мне ни о чём не говорили. С другой стороны, может быть и к лучшему, буду спокойней. Слава святой схеме, вы здесь, сказал Элдхар, наблюдая, как мы расходимся по комнате. пытаясь выбрать место, чтобы встать. Часовня была достаточно большая, как это обычно бывает, но четверо космодесантников занимают кучу места, особенно если размахивают болтерами, да и Мэлту Юргену нельзя было назвать особо компактной. «Эти порченные идиоты не захотели сбрасывать плазму реактора в морозильник!» «Это хорошо!» — резко брякнул я, учитывая, что мы были заперты внизу. «Да?» Келдхор на мгновение озадачилась и затем вернулась к спору со старшим техноржрецом, Наше прибытие прервало их беседу. Что ж, теперь вы здесь? Так что давайте испарим всех этих тварей, пока они нас всех не сожрали. Неожиданный поворот событий, прошептал я Юргину. Ладонья снова начала покалывать. К этому знаку я научился доверять. Что-то здесь было действительно нечисто. Она же чертовски настаивала сохранить их. Насколько я мог прочитать выражение лица Шоллера, он тоже был озадачен. Со всем уважением к вашей должности Магос, Жожёл техножрец, где-то в его вокскоде рванулся проводок, что придавал голосу инектоподобные гармоники и что раздражало всё сильнее и сильнее с каждым слогом. С нашей точки зрения, сброс плазмы реактора на образцы в криогенном складе в данный момент не представляет собой угрозы всему светильщу. Если бы у него все ещё были чиллисты, способные двигаться, он бы несомненно сейчас бы их сжёг. Когда функционер средней руки начинает предложение со слов: "С совсем уважением," то ты понимаешь, что он скорее голом дёрнёт в ягрибную яму, нежели сойдёт со своей позиции хоть на миллиметр. А по моему мнению, не представляет, сказала Кэлтхар. Если тебе не хватает вычислительных мощностей, чтобы выполнить свою работу, то мне хватит. Оттолкнув плечом недоверчивого техножреца, она потыкала пальцами в группу переключателей. Сразу же ряд лампочек покраснел, а где-то в глубине здания завыли предупреждающие сирены. "Это преждевременное решение", сказал Шоллер. когда на одном из пикт-экранов появился циферблат, отсчитывая оставшиеся секунды, как мне показалось, с излишним рвением. Он повернулся к техно-жрецу. «Прекратить сброс!» Облегчённо кивнув, облачённый в красную робу почнённый, вшагнул к кафедре. «Стоять на месте!» Хладнокровно и решительно заявила Килдхар. «Я уничтожу любого, кто подойдёт к управлению сбросом!» Из глубин своей робы она достала болт-пистолет, мастерски выполненный, если филигранная религиозная резьба и иконография о чём-то говорила. И техно-жрец остановился столь же внезапно, как будто она уже нажала на спусковой крючок. С этого расстояния у неё был хороший шанс пробить броню даже космодесантника, не говоря уже о моей драгоценной тушке, и я понадеялся, что она достаточно хорошо владеет оружием, чтобы не допустить случайного выстрела. Ну и, конечно же, вы же не думаете, что сможете наставить пушку на Адептуса Стартес и дальше вести непринуждённую беседу. В мгновение Око-3 болтера и болт-пистолет нацелились на неё, и тут же околиты генераториума попрятались повсюду, где могли найти укрытие. Юркин тоже начал поднимать Мелту, но я жестом его остановил. Если хоть кто-нибудь текнёт, то за долю секунды от Хилдхера останется кучка пепла, а мне как-то не хотелось поджарить по ходу дело всех остальных. Кроме того, в этом месте было огромное количество хрупкого оборудования, которое, возможно, было необходимо, дабы сдерживать невообразимую энергию термоэдерного реактора, но мне не было возражений, если испарятся ниды, но разделить с ними их судьбу особо почему-то не хотелось. «Магас!» — сказал я, пытаясь сохранить свой голос в покойном. «Это едва ли необходимо!» Она глянула на меня с осушающим презрением. «А вы так и не поняли?» — почти кричала она. «Всё подстроено!» «Конечно!» — ответил я. Все кусочки головоломки сложились, и я задумался, как я мог быть столь слеп. «Вы тоже были на труде проклятия!» Неудивительно, что вы так хотели сохранить инфицированных сервов и притащить их сюда. Мне кажется, я ничего не понимаю, сер, сказал Юрген. Он нахмурился с его лбас и полезня с кричащей кожи. Не только сервов захватил разум выводка, ответил я. Они сами позволили привести себя на фикандию, зная, что самое главное из них якобы будет их изучать. И так называемые исследования были лишь оправданием, чтобы увеличить их число. Верно, ответила Кэлтхар. Её болт-пистолет замер. Гораздо быстрее, если бы они попытались осуществить это, спрятавшись среди обычного населения. Так вот как они выбрались, не так ли? Спросил я, почти задохнувшись от очевидного. В сканере генокода в зоне безопасности уже были настроены на отпечаток генов кого-то, кто уже был обращён. Каждый генократ и гибрид в святилище мог просто спокойно выйти через любую дверь, когда пожелает. «Так почему они не вышли раньше?» Спросил Йилл. Он выглядел так, будто в любой мгновение готов выстрелить. Это было нежелательно до тех пор, пока я не получил бы все ответы. Наш союз против тиранитов так был хрупок, и если окажется, что я ошибся, тогда он рухнет, что обречёт нас всех. Потому что они ждали прибытия флота Улья, сказал я. Теперь я думал о всей картине в целом, и неудивительно, что отметки на хитине гаунтов, что привело к элдхар, казались столь знакомыми. Они были точно такими же, как у Гинокрада, что устроили разгром на верхних уровнях, и от которых я в таком ужасе улепётал по тёмным лабиринтам отродья проклятия. Верно. В самый нужный момент вклинилась Кельдхар. А они должны были надеялись добраться до Уля и разрушить оборону. Это они тебе сами сказали, с сарказмом заметил Шоллер. Я не совращённый предатель. Зарала Кельдхар, все попытки вести себя как технаж-жрец остались в прошлом. «Зачем бы мне тогда улучшить ауспекции флота, если бы я желал о вторжении тиранит?» «Потому что так поступают все заражённые генокрадами жертвы». «Устало произнес я». «Я видел такое ранее. Они сражаются рядом с тобой за всех сил, пока разом выводка не проявляет своего влияния. Большую часть времени они даже не осознают, что заражены, но разом выводка уже управляет ими, подправляя поведение то тут, то там». Я развернулся к Шулеру и ищу подтверждение. Стал постоянно спорил, желая притащить Гаунтов в Нутари. "Мага скилдхар", сказал он, в его тоне слышался приговор. "Именно. Я развернулся к обезумевшей женщине. Вы должны признать, что вы делали именно то, что диктовал вам разум Улья. Притащили его куклу с плотью в святилище, добытя нейтрализовали единственную вещь на планете, которой он боится. Но я это я". Рука, что держала болт-пистолет, к этому моменту уже дрожала, и сам пистолет был нацелен на Шоллера. «Это он сломал запирающий механизм, тем самым позволив им добраться до морозильника!» «Это случайность!» Отмахнулся Шоллер. «Ну, конечно же, вы так и сказали!» Келдхар рассмеялась, лающий звук выдавал истерику. «Это вы одобрили мой запрос на изучение инфицированных сервов, а теперь заметаете следы!» «Нелепое предположение!» Сказал Шоллер. «Каждый раз, что я был на борту с Китайца, я был в компании боевых братьев». «Или вы предполагаете, что всё отделение заражено?» Я мельком глянул на Ила, пытаясь оценить, как он это всё воспринимает, но я не знал его достаточно хорошо, чтобы можно было судить по мимике. «Вы определённо дали нам много информации, о которой стоит поразмыслить», спокойно произнес я, смотря глаза в глаза Килдхар. Честно говоря, я уже сам не понимал, чему верить, но зато точно знал, что очень важно переключить всё внимание на себя. Мы с Юргеном были почти закрыты громадами адептуса Старта в их силовой броне, И таким образом я мог подать своему помощнику сигнал рукой. У уголком глаза я заметил, как он кивнул, едва заметно и начал отходить в сторону, после чего устроил Мелтона удобную кафедру. Нас с другой стороны, вы, кажется, одержимы желать уничтожить фрагмент биокорабля. И если кто-то делает то, чего хочет Влулий, то в данный момент это вы. Именно. Да, Павел Шёллер. Нам нужно продолжить исследование до самого последнего момента. Риск слишком велик. Настаивала Килдхар, быстро взглянув на стремительно заканчивающееся время. «Если вас инфицировали, то это говорит разум Улья!» Уже почти приготовившись прыгнуть к контрольной панели, Юрген замешкался и отступил. «Должен признаться, что на секунду мне пришло в голову просто пристрелить её, но случайный выстрел мог уничтожить панель, и тогда неизвестно, что может произойти. Насколько я знал, реактор мог полностью выйти из-под контроля, снести с лица земли всё светилище, вместо того, чтобы просто испарить тиранит». Скорее всего, те же мысли посещали космодесантников. Использовать столь разрушительное оружие, как болтер, в окружении столь важного и хрупкого оборудования стало бы отчаянным поступком. Если мой помощник хочет воспользоваться шансом, то мне нужно было её полное внимание, и мне нужно отвлечь её на несколько критических секунд. Могу сказать то же самое. Осторожно вклинился патекарий, но совершенно не к месту в данных обстоятельствах. Когда в последний раз вы улучшали угметику? спросил я. И в глазах женщины промелькнуло смущение. Она явно ожидала от меня любого вопроса, кроме этого. Я не помню, некоторое время назад. Какая разница? Мага с вашего положения обычно имеет более заметную аугментацию, сказал я. Если быть честным, я всего лишь гадал, хотя это была определённо верно в отношении шестерёнок, с которыми я встречался ранее. Я была занята, отрезала она. Как долго? спросил я. С тех пор, как вернулись с Атродиа? «Я не знаю». Смущение сменилось сомнениями. «Улучшение? Лок-системы?» На секунду её взгляд потерял фокусировку. Как только это случилось, Юрген воспользовался шансом. Он прыгнул к контрольной кафедре и вернул столько приключателей, сколько мог в то положение, в котором они находились. Свет лампочек сменился на зелёный, часы с пикт-экрана исчезли, а где-то в глубинах здания замолкли сирены. «Стой!» Килдхар в ярости развернулась к нему. Поднимая болт-пистолет для выстрела, но до того, как она нажала на спусковой крючок, я выстрелил ей прямо в грудь из лаз пистолета. «Вам может показаться, что это безрассудно, так как панель находилась за ней, но когда на кону жизнь Юргена, я просто выберу выстрелить, а о возможных последствиях буду думать потом». Она пошатнулась и в гневном замешательстве уставилась на меня. Обугленные провода внутри её грудной клетки из крылья трещали. «Ты не мог! Ты не должен был! Последнее улучшение!» Болт-пистолет выпал из её обессилевших пальцев, Йорген прыгнул словно хищник на добычу, сгребая оружие, и ради безопасности спрятал его в своей коллекции подсумков. Несмотря на то, что Кайна изображает с этим оружием, или очень похожим на множество эпиктов пропаганды, насколько я знаю, он никогда не использовал его в бою, предпочитая привычный ему лаз-пистолет. В конечном итоге он подарил болт-пистолет мне, и он продолжил служить императору в арсенале, доступном у моей свити. Затем музыкант Кэлтхар прояснился в мгновение. В более праве 63 года тому назад, потому что исследование, что предшествует процессу агментации, открыло бы генетическое заражение, сказал Шоллер, вручая свой болтпистол Еилу. Скребущий звук за кафедрами подсказывал, что техножрицы восстановили своё самообладание или уже уже беспокоились последствиями того, что они оставили духов машин, предоставленных самим себе. Они постепенно вылезали из укрытий, и то тут, то там нервничающие околиты кидались к рядам панели управления. «Меня тоже необходимо изолировать, пока не будет ясности. Может быть, я инфицирован. Я думаю, в этом нет необходимости», — ответил я. «Не думаю, что существует такая вероятность». Космодесантников постоянно проверяли вплоть до молекулярного уровня. «Амагас!» Я развернулся к Келдхар. Прицеливаясь ей в голову, я даровал милость Императора — фемизам импераской гвардии для умерщвления из милосердия. Слишком много раз, чтобы осмелиться вспомнить все, но все еще мешкал. Женщина посмотрела мне в глаза. Подожди, прошелестело она. Я ценный образец. Изучить. Затем мои глаза закатились. Потеря крови и рана в груди решили вопрос за меня. И, возможно, к счастью, потому что в тот день я не знал, что делать. Сохраните тело для анализа. сказал Шоллер, покидая комнату в компании одного из отвоевателей. «Я позабочусь об этом». Уверил я его, с облегчением заметив, что Юрген забрал свою молту и снова прикрывает мне спину. «С этого момента на всей планете я мог доверять только ему».